Глава одиннадцатая. Поход в былое. Сначала названия городов звучали как клички из детства. Качан, Братец, Серый, Пескун. Одним отряд служил, с другими воевал. Мир менялся чем дальше, тем больше. Становилось теплее, города встречались все реже и реже. Эти имена сделались легендарными. Они успели выбликнуть на страницах аналов. Обот, потяг, чуток, гребень и кивок. Мы ушли за края карт, когда-либо виденных мною. Лишь благодаря аналам я знал об этих городах, и только одноглазый бывал здесь раньше. Борос, Терес, Вик, Хаджах. Мы держали курс на юг, и первый долгий переход все не заканчивался. Вороны следовали за нами. Мы приняли еще четырех рекрутов, профессиональных охранников-караванов из кочевого племени под названием Рой, перебежавших к нам. Я начал формировать отделение Идлемургена. Его это совсем не обрадовало. Ему нравилось быть знаменосцем, и он чаял перенять от меня должность летописца. Сам я был слишком занят обязанностями капитана и лекаря. Я не осмеливался лишать парня надежды. Кроме Мургена, на эту должность годился лишь Одноглазый, но на него полагаться не стоило. Еще дальше, еще южнее, и все же мы не добрались даже до родины Одноглазого, то есть до джунглей Глок-Алака. Одноглазый клялся и божился, что никогда в жизни и название такого «хотовар» не слыхал. Возможно, он находится далеко за поясом мира. Что не говори, а есть выносливость у бренной человеческой плоти. Все эти бесчисленные мили пути дались нам нелегко. Карета вороненой стали и фургон с багажом госпожи привлекали внимание бандитов, а также разновастных князей и княгинь, тоже бандитского толка. С ними разбирались главным образом гоблин с одноглазым наводили страх а был и такой отрезок пути где магия вообще не действовала если парочка колдунов и научилась чему то за годы службы в отряде так это убедительности когда они создают иллюзию у нее и спасть разит аж на семьдесят футов еще бы не практиковались друг на друге я решил что пора сделать привал на несколько дней наш юношеский задор нуждался в подпитке впереди неподалеку есть такое место храм отдохновения странствующих Он принимает путников вот уже две сотни лет. Можно там и отдохнуть, и провести кое-какие исследования, — предложил Одноглазый. Исследования? Исповеданных путешественниками бывальщин и небывальщин за двести лет должна была скопиться огромная библиотека. Другой платы, кроме рассказов, жрецы никогда не просили. Да, он нашел, чем меня зацепить. И самодовольно заухмылялся по этому поводу. Пройдоха слишком хорошо знал старину Костоправа. Ничто другое в мире не заставило бы меня забыть хоть на время о решении добраться до Хатавара. Я принял решение и упер в одноглазого стальной взгляд. «Значит, ты бросаешь валять дурака, решил заняться делом». «Чего?» «А кто, по-твоему, будет переводить?» Он со стоном закатил единственный глаз. «Да когда же я научусь держать проклятый язык за зубами?» Храм оказался слегка укрепленным монастырем, угнездившимся на вершине невысокого холма. Здание сияло золотом в лучах клонящегося к закату солнца. Леса позади и поля впереди храма были великолепны, отродясь не видал такой зелени. Похоже, тут и правда можно отдохнуть на славу. Стоило войти, и на нас нахлынула освежающая волна благополучия. То же самое чувствуешь, вернувшись после долгих странствий в родной дом. Я взглянул на госпожу. Ее лицо светилось тем же, что чувствовал я, и это тронуло мое сердце. «Вот сюда я мог бы уйти на покой», — сказал я ей на второй день нашего отдыха. Вымывшись, в первый раз за последние несколько месяцев мы вышли на прогулку в сад, никогда не видавший битв серьезнее воробьиной драки. Она слегка улыбнулась в ответ и из вежливости не пустилась в рассуждение об иллюзорной природе мечтаний. Здесь нашлось все, чего я только мог пожелать. Комфорт, покой, защиту от недугов мира, цель… Громадное количество исторических материалов для утоления моей охоты разобраться, что и как происходило в прошлом. И самое главное — освобождение от ответственности. Каждый новобранец, казалось, удваивал тяжесть моего бремени. Всех нужно кормить, содержать в полном здравии, следить, чтобы не попали в беду. Воронье, пробормотал я. Что? Везде воронье, куда мы не приходим. Может быть, я просто начал замечать ворон пару месяцев назад, однако теперь везде их вижу на пути и никак не могу избавиться от чувства, что они следят за нами». Взгляд госпожи сделался озадаченным. «Вон, взгляни, на той акации две расселись, будто черные вестники несчастья». Взглянув на дерево, госпожа посмотрела на меня еще более озадаченно. Но одна из ворон взмыла и скрылась за монастырской стеной. «Там нет никаких... Костоправ!» Сквозь сад, распугивая птицы белых, забыв о всяких приличиях, к нам ломился одноглазый. — Эй, Костоправ, угадай, что я нашел. Копии аналов. Остались тех дней, когда мы проходили здесь, направляясь на север. Ну и ну. Усталому старому разуму не подыскать подходящих слов. Восхищение? Пожалуй. Экстаз? Вы уж поверьте, почти сексуальное возбуждение обуяло меня в ту минуту. Мои чувства напряглись примерно так же, как если бы самая желанная женщина вдруг ответила взаимностью. За многие годы несколько старейших томов-аналов потерялись, либо пришли в негодность. Некоторые из них я никогда не видел и даже не надеялся увидеть. «Где?» – выдохнул я. «В библиотеке. Один монах решил, что тебе будет интересно. Не помню, как мы оставили их здесь по дороге на север, но ведь тогда я вообще не шибко интересовался такими вещами». В ту пору мы с Там-Тамом только назад успевали оглядываться. Пожалуй, мне будет интересно. Определенно будет. Здесь куртуазность изменила мне. Я сбежал от госпожи, даже не буркнув «извини». Хотя, возможно, я был вовсе не так увлечен, как старался изобразить. И когда понял, что сделал, почувствовал себя полным ослом. Чтение этих копий потребовало коллективной работы. Написаны они были языком, которым уже не пользовался никто, кроме храмовых монахов и ни один из них не говорил на понятном мне диалекте. Поэтому чтецу пришлось переводить с листа на родной язык одноглазого, а уж одноглазый переводил мне. Даже в таком упрощенном виде все было дьявольски интересно. У монахов нашлась книга Чоу, которая была уничтожена за 50 лет до того, как я записался в отряд, и после лишь частично восстановлена. И книга Телара, известная мне лишь по загадочной ссылке в позднейшем томе. И книга Скета, прежде неизвестная вовсе и еще полдюжины равной ценности. Однако ни книги отряда, ни первой или второй книги Одрика не нашлось. То были легендарные первые три тома Аналов, содержащие наши изначальные мифы. На них ссылались в последующих томах, однако никто из летописцев не упоминал, что видел их после первых ста лет существования отряда. В книге Талара объяснено почему. Была битва. Без битвы не обходилось ни одно объяснение. Топот многих ног и ляск оружия. Все равно, что очередной знак препинания в долгой повести черного отряда. В данном случае люди, нанявшие нашу братью, дали деру после первого же вражеского натиска. Скрылись, прежде чем отряд понял, что произошло. Наши с боем отступили в укрепленный лагерь. В течение последовавшей осады враг несколько раз врывался в него. И в ходе одного из таких вторжений исчезли эти самые тома. Летописец с учеником погибли, и некому было восстановить книги по памяти. Ну что ж, я с головой погрузился в работу. Найденные книги обрисовали наше будущее до самых краев имевшихся у монахов карт. А уж монахи-то исходили все до тех самых мест с надписью «Здесь водятся драконы». Еще столетия и половина путешествия в нашу историю. Мало-помалу мы так далеко проследили маршрут черного отряда, что у меня появилась надежда. А может, мы стоим посреди карты, на которой есть и его конечная остановка? Как только выяснилось, что мы напали на золотую жилу, я добыл письменные принадлежности и девственно чистую тетрадь. Писать я мог с той же быстротой, с какой одноглазый монах переводили. Время понеслось вскачь. Монах принес свечи. Наконец, на мое плечо опустилась рука, и госпожа сказала, «Не хочешь отдохнуть? Могу подменить тебя». Примерно полминуты я сидел весь красный после того, как практически выставил ее из библиотеки. Но зато потом целый день даже не вспоминала о ней. Она сказала, «Я понимаю. Может, оно и так. Она ведь неоднократно читала книги Костоправа. Или, может быть, потомки вспомнят их, как книги Севера». Под диктовку Мургена и госпожи перевод двигался быстро. Единственным ограничением была выносливость Одноглазого. Это делалось не безвозмездно. Я выменял здешние аналы за копии моих, более свежих. Госпожа подсластила сделку сотней занимательных историй о мрачной Северной империи, однако монахи никак не связали нашу спутницу с той самой королевой тьмы. Одноглазый у нас хоть и стар, но он тот самый конь, что борозды не портит. Колдун держался. Через четыре дня после его великого открытия работа была закончена. Я привлек Имургена, он здорово помог» и мне пришлось не то купить, не то выпросить четыре чистые тетради, чтобы переписать всё переведённое. Мы с госпожой возобновили нашу прогулку с того самого места, где прервали, только теперь я был несколько подавлен. «В чём дело?» — буркнула она, и затем к изумлению моему пожелала узнать, не пребываю ли я в посткаэтальной депрессии. «Ну и тонкая же шпилька», — подумалось мне. «Нет, просто я узнал уйму фактов из истории отряда», но ничего принципиально нового. Госпожа все поняла, однако помолчала, давая мне выговориться. Оно описано сотнями способов, худо ли, бедно ли, в зависимости от искусства каждого летописца, но за исключением некоторых подробностей все то же самое. Наступление, отступление, битвы, тризны и бегства, и списки погибших, и разборки с очередным предавшим нас покровителем, даже в том месте с непроизносимым названием, где отряд прослужил 56 лет. Гейксле. У нее выговорилось легко, словно она специально упражнялась. Да, верно. Где контракт длится так долго, там отряд совершенно теряет лицо, переженившись на местных и всякое такое. Солдаты превращаются в наследственных телохранителей, передающих оружие от отца к сыну. Но рано или поздно дает о себе знать моральное разложение сильных мира сего, и кто-нибудь решает обмануть нас. Тогда ему режут горло, и отряд движется дальше и читал уж очень избирательно, Костоправ. Я взглянул на нее. Она тихо смеялась надо мной. Возможно. Я слишком упростил упомянутый эпизод. Князек попробовал надуть нашу компанию, и ему перехватили глотку. Однако отряд посадил на трон новую династию, дружественную и достойную. Еще несколько лет прослужил ей, пока в тогдашнем капитане не взыграло ретивое, и он не замыслил отправиться на поиски сокровищ. «У тебя нет нравственных колебаний насчет командования бандой наемных убийц?» — спросила она. «Иногда бывают», — признался я, аккуратно обходя ловушку. «Но мы не обманываем покровителей». «Ну, это не совсем так». «Однако каждый покровитель рано или поздно обманывает нас». «Это и к моей особе относится». «Один из твоих сатрапов тебя опередил, но со временем нужда в отряде сделалась бы менее острой» и ты принялась бы искать на нас управу, вместо того, чтобы честно расплатиться и расторгнуть договор. Вот чем ты мне нравишься, Костоправ. Неослабной верой в человечество. Точно. И каждая унция моего цинизма подтверждена историческими прецедентами, — проворчал я. А знаешь, Костоправ, ты умеешь растопить сердце женщины. Чего? Я всегда ношу при себе арсенал вот таких блистательных остроумных ответов. Я поехала с тобой, имея дурацкое намерение соблазнить тебя. Почему-то уже и пробовать не хочется. Кое-где вдоль стены монастыря были построены обзорные мостки. Забравшись в дальний северо-восточный угол, я привалился спиной к саманным кирпичам и обратил взор назад, туда, откуда мы пришли. Я был очень занят, жалел себя. Полезно это делать через каждые пару сотен лет. Обостряется проницательность». Чёртовых ворон вокруг стало ещё больше. Сегодня собралось около двадцати. Я от души проклял их, и, поверьте, они в ответ передразнили меня. А когда я швырнул в них обломком самана, они взмыли и направились... «Гоблин — Гоблин! Наверное, он не спускал с меня глаз, на случай, если задумываю наложить на себя руки. — Что? — Хватай одноглазого и госпожу, и тащи сюда! Быстро! Я отвернулся от него и вновь посмотрел вверх по склону на предмет, привлёкший моё внимание. Он остановился, но без сомнения это была человеческая фигура в одеждах столь черных, что выглядела прорехой в ткани мироздания. Фигура несла что-то под мышкой, что-то величиной со шляпную картонку. Вороны двадцать или тридцать так и велись вокруг идущего, сорясь за право устроиться на его плечах. До него от того места, где стоял я, было добрых четверть мили. Однако я ощущал взгляд невидимых, укрытых под капюшоном глаз. Взгляд обжигал точно жар из кузнечного горна. Тут явилась толпа во главе со сварливыми, как обычно, одноглазым и гоблином. «Что случилось?» спросила госпожа. «Взгляните туда!» Все посмотрели в сторону фигуры. «Ну и что?» квакнул гоблин. «Как это, ну и что?» «Что такого интересного в старом пне и стае птиц?» Я поглядел, проклятие. «Пень!» Но тут внезапно возникло едва уловимое мерцание, Я снова увидел черную фигуру. Меня пробрала дрожь. Костоправ, что с тобой? Госпожа все еще была зла на меня, однако всерьез встревожилась. Нет, ничего. Глаза шутки шутят. Показалось, что этот треклятый пень движется. Забудьте. Они примчались по первому моему слову, бросив все дела. Я смотрел, как они уходят, и на минуту усомнился в здравии собственных мозгов. Затем снова взглянул вверх по склону. Вороны толпой улетали прочь, все, кроме двух, направлявшихся прямо ко мне. А пень шествовал по склону, точно намереваясь обойти монастырь кругом. Я немного помолился про себя, но это ничего не дало. Я хотел дать храмовой магии отдохновения поработать над нами еще несколько деньков, однако вновь обретенные полтора века странствий отряда барабанной дробью гремели в моей голове. Да и передышка перестала быть живительной. Шила уже воткнулась в мою задницу. Я объявил о своем намерении и возражений не встретил, только согласные кивки. Возможно, даже вздохи облегчения. Что же происходит? Я спохватился. Костоправ, ты опять замкнулся в себе. Слишком много времени там проводишь, переставляя давно надоевшую мебель и не обращая внимания на людей. Они между тем тоже встревожились. Что-то витает в воздухе. Что-то подсказывает каждому, пора сваливать. Даже монахам, пожалуй, не терпится избавиться от нас. Любопытно. На воинской службе выживает тот, кто прислушивается к подобным наитиям, даже когда они не имеют никаких видимых причин. Если чувствуешь, что пора двигаться, то двигайся. А если не прислушаешься, останешься на месте и влипнешь, плакать будет поздно.